Глава четвертая. Как с е н л ю к показал демонсоро удар шпагой, которому научил его король. м о н с о р о ожидал с е н л ю к а со шпагой в руках, с бешенством топая ногой. Готовы ли вы? – вскричал Мансоро. Эге, да вы не церемонитесь, – сказал с е н л ю к Вы стали спиной к солнцу, это очень удобно. м о н с о р о отступил несколько в сторону. Вот это дело другое, сказал Сенлюк. Теперь мне по крайней мере солнце не будет светить прямо в глаза. Не щ а д и меня, потому что я тебя щ а д и т ь не буду, вскричал Мансоро. Неужели вы не шутя хотите убить меня? Хочу ли? О да, хочу, хочу. Человек предполагает, а Бог располагает, сказал Сенлюк, обнажая шпагу. Что вы говорите? Что я говорю? Посмотрите на красненькие и желтенькие цветочки, которые во множестве растут в траве за вами. Что же? Я положу вас на эти цветы. И он стал в позицию, не переставая насмехаться. Мансаро с яростью напал на него и нанес с изумительной ловкостью два или три удара, от которых с э н л ю к искусно уклонился. Браво, месье де м о н с а р о говорил молодой человек, продолжая защищаться от отчаянных ударов своего противника. Вы очень мило владеете шпагой, и только я, да Бюси, можем помериться с вами. Другого вы давно бы отправили на тот свет, бравому с е д а м о н с о р о Монсоро побледнел, увидев, с каким человеком имеет дело. Вам может быть удивительно, что я ловко владею шпагой. Надо вам сказать, что король, который, как вам известно, очень любит меня, давал мне уроки и научил меня, между прочим, одному удару, который я сейчас буду иметь честь показать вам. Говорю это для того, что если мне придется убить вас сразу, так по крайней мере вы будете иметь то утешение, что вас убил ученик самого короля. Вы слишком остроумны, сказал Мансаро, нападая с яростью на Сенлюка. Таким Бог меня создал, со скромностью возразил молодой человек и отскочил несколько в сторону, чтобы уклониться от удара у б е р е г и Гермейстера. Это движение Сен-Люка заставило и Монсоро отскочить в сторону, да так неудачно, что он обратился лицом прямо к солнцу. Ага, вскричал Сен-Люк, вы предупредили мое желание. в Прочем, я сам очень ловко рассчитал свой скачок, не правда ли? У вас было 50 шансов из 100 быть убитым, а теперь ровно 99. И словкостью, силой и яростью, к о т о р ы е трудно было предполагать в этом изнеженном ж е н о п о д о б н о м молодом человеке, Сенлюк нанес кряду и без остановки пять ударов о б е р е г е р м е й с т е р у Последний едва успевал защищаться, но после каждого удара он совершенно терял присутствие духа. Наконец, при шестом ударе он совершенно растерялся, и шпага с е н л ю к а вонзилась в грудь его. м о н с а р о постоял еще около секунды, подобно дубу с корнями вырванному из земли и ожидающему только легкого дуновения, чтобы упасть. Вот вам и все сто шансов, сказал с е н л ю к Заметьте, граф, что вы непременно упадете на цветы, о которых я вам говорил. Силы покинули графа, руки его опустились, глаза закрылись, колени подогнулись и он упал на густую траву с яркими цветами. Сен-Люк спокойно вытер свою шпагу и спокойно смотрел, как смертельная бледность постепенно разливалась по лицу умиравшего. "Вы убили меня", проговорил Мансоро. "Я употреблял для того все свое искусство", отвечал Сен-Люк. Но теперь, когда вы готовы отправиться на тот свет, мне черт возьми жаль вас. Вы ужасно р е в н и в ы это правда, но вместе с тем вы храбрый человек. И весьма д о в о л ь н ы этой надгробной речью, Сенлюк, преклонив одно колено возле м а н с а р о спросил его: «Скажите мне свою последнюю волю, и даю вам честное слово, д в о р я н и н а она будет исполнена. Я знаю, что раненого всегда мучит жажда, принести вам воды». Мансарро не отвечал. Обратившись лицом к траве, он зубами кусал ее и ногтями рыл землю, о б о г р е н н у ю его кровью. в е д н я ш к а сказал Сен-Люк, вставая. О дружба, дружба! Как ты иногда дорого стоишь! м а н с а р о открыл глаза, пытался поднять голову и страшно застонал. Вон умер, сказал Сен-Люк. Бог с ним. Хех, легко сказать Бог с ним, а все-таки я убил человека. г л у п о И перескочив обратно в парк, он быстрыми шагами пошел к замку. Вскоре он у в и д а л Диану, она разговаривала с Жанной. Как траур будет ей к лицу, подумал Сен-Люк. Потом, подойдя к молодым женщинам, он сказал Диане: «Простите, графиня, но мне непременно надо сказать пару слов жене». «Извольте», отвечала графиня Домансаро. «Я пока пойду к батюшке в библиотеку». Приходи туда, Жанна, когда переговоришь со своим мужем. Непременно, отвечала Жанна. И Диана ушла, ласково кивнув молодым супругам головой. Сенлюк остался один с женой. Что случилось? спросила Жанна весело. Какой ты сегодня мрачный. Да по неволе будешь мрачен, отвечал Сенлюк. Что же случилось? Маленькая неприятность. С тобою, спросила робко молодая женщина. Не со мною, а с кем же? С тем, с кем я прогуливался. С графом де Монсоро. Да, бедный. Что с ним случилось? Кажется, он умер. Умер! закричала Жанна с понятным волнением. Умер. Да, умер. Ведь он сейчас был здоров, говорил, глядел. От того он и умер, что слишком много говорил и глядел. с и н л ю к друг мой, вскричала молодая женщина, схватив обеими руками мужа. Что? Ты скрываешь от меня? Право ничего я не скрываю, я даже готов сказать, где он умер. Там за оградой, где друг наш Бюсси обыкновенно привязывает свою лошадь. Ты убил его! Разумеется, я. Кому же больше нас было двое? Я возвращаюсь домой жив и здоров. Кажется, тут нетрудно угадать, кто кого убил. Несчастный. Ах, моя милая, ты ничего не знаешь. Он сам вызвал, оскорбил меня. Он первый обнажил шпагу. Что же мне было делать? О, это ужасно, ужасно, бедный граф! Ну так и есть. Я готов держать Париж, что через неделю м о н с о р о п р о с л а в е т святым, а я злодеем и извергом. Но ты не можешь долье оставаться здесь, заволновалась опять Жанна. Ты не можешь жить под кровом человека, убитого тобой. Я это очень хорошо знаю, а потому и пришел просить тебя готовиться к отъезду. Не ранен ли ты, друг мой? А теперь я п о м и р ю с ь с тобой за этот вопрос. Нет, у меня, благодаря Бога, нет ни царапины. Так уедем и поскорее, потому что весть об этом несчастном приключении быстро распространится. Какое несчастье! восклицала госпожа де Сенлюк. Что делать? Ах, Боже мой! сказала Жанна. Да ведь теперь Диана вдова. Эта мысль не покидала меня. После поединка? Нет, прежде. Я пойду уведомлю ее. Только, пожалуйста, будь с ней поосторожнее, пощади ее чувствительность. Какой ты злой! А ты между тем в е л и оседлать лошадей, как бы для прогулки. Славная мысль. Пожалуйста, думай и распоряжайся за меня, потому что признаюсь, я совсем растерялся. Ну куда мы поедем? В Париж. В Париж? А король? Король, вероятно, все забыл. С тех пор, как мы расстались, было столько различных происшествий, что ему теперь не до меня. При том же, если будет война, я должен быть при нем. Хорошо. Едем в Париж. Да. Только достань мне перо и чернил. Кому ты хочешь писать? Бюсси. Не могу же я уехать, не предупредив его. Правда. У меня в комнате ты найдешь все, что нужно для письма. Сен-Люк немедленно пошел в комнату жены и несколько дрожащей еще рукой н а с к о р о написал следующие слова: "Любезный друг, молва скоро донесет до вас весть о несчастье, приключившемся с графом де Монсоро. В старой роще мы имели довольно живой спор касательно действий и причин повреждений оград и неудобства лошадей, возвращающихся домой без седаков." В самом жару спора господин д е м о н с а р о упал на траву так несчастливо, что убился на месте. Навеки друг ваш, сын Люк. п о с т с к р и п т у м так как описание происшествия может показаться вам не совсем вероятным, то я должен прибавить, что в минуту падения графа у нас обоих были шпаги в руках. Уезжаю сейчас в Париж мириться с королем. После этого несчастного события мне здесь оставаться довольно опасно. Десять минут спустя слуга барона скакал во весь опор с этим письмом в Анжер, между тем как в то же время граф и графиня де Сен Люк выезжали на парижскую дорогу, оставив Диану одну в горе и нерешительности. Открыть ли старому барону всю истину? Она не захотела проститься с Сен Люком. Выручай после этого, сказал он своей жене. Все люди неблагодарны, исключая меня одного.